Правдивая похвала поэту С. Первое заочное знакомство с поэтом Сухаревым совпало для меня с потерей невинности. Ну, почти совпало. Герой моего тоже первого взрослого романа успешно гипнотизировал свою добычу с помощью гитары и песен. Дело давнее, пионер-лагерь летняя педпрактика. Впрочем, это у меня еще в каких-то. До исторических стихах описано. Там и гитара фигурирует, дрожащая от нетерпения. А что исполнялось, не сказано. А исполнялся, повторяю, Сухарев. Пока звучало о сладкий миг, когда старик, я еще как-то держалась. Там все-таки сюжет немного отвлекает. Но, прослушав «Выберу самое синее море», где молоденькие мальчики так кротко и мужественно скучают без девчат, Размякла и сдалась на милость победителя. После этого, какие уже могут быть у человека ассоциации с творчеством данного поэта, кроме самых отчаянно прекрасных? Нет, правда, в Дмитрии Антоновиче Сухареве мне нравится. Все Нравятся его стихи, да что там нравится. Я их люблю без памяти. И по памяти тоже. Одни просто люблю а другие — прямо до мурашек, до внезапного ликования. Главное, ничего в них вроде особенного нету. Простодушные такие стихи, и вдруг раз — и под дых. А по небу низко-низко самолетик молодой. Нравится, что он придумал и основал братство обливающихся слезами над чужой, то есть строкой и с каким наслаждением он эти чужие любимые строки смакует вслух. Я ведь и сама в это верю, что в прочтении вслух, в чей-то слух, и заключается весь глубокий смысл, вся суть и сладость стихотворения. Нравится, как он изобретает всякие несусветные поэтические вечера, на которых полагается читать наизусть, то Межерова, то Цветаева, то Бродского, а кто не знает, тот пускай выучит, и все учат, как миленькие, и я тоже. И как он носится со свежеоткрытыми поэтами, Борисом Лерыжим, Машей Фаликман, и щедро, на все стороны, раздаривает эту радость узнавания. Да, Господи мой, то первый авторский вечер стихии и переводы не он ли затеял и устроил когда-то в каком-то клубе? Ещё мне нравится, что в детстве мы, хотя и в разные времена, ходили, бегали и лазали по одной и той же Москве. Он по малой Дмитровке, я по большой. Но обе они впадают в Пушкинскую площадь. А проходными дворами нам друг до дружки вообще было бы рукой подать. Ужасно нравится, как он поет. Честное слово когда запевает с Димой Богдановым «Степан, Степаныч, я!» или тот нежнейший финал «Тихое счастье окнами в сад». Мне хочется, чтобы это никогда не кончалось. И заберите вашего Поворотти. Нравится, каким красавцем и лавелласом он смотрится среди поклонниц. И как смотрит на жену Аллочку, тоже красавицу, собираясь петь «Куда ты уехала, Сьюзен» и всякий раз подробно объясняет залу, что никакого международного романа не было, и Сьюзан — это плод воображения, просто красивое имя. Однажды я не удержалась, написала про него стихи. В театре Камбуровой практически с натурой. И вот я их прямо сейчас приведу полностью. Это не лучшие мои стихи. Юбиляр как-то раз пытался утверждать обратное, но взгляд его при этом был лукав. Зато нарисованная в них картинка правдива, и тень автора ревниво маячит на заднем плане, как автопортрет художника Пукерева на знаменитом полотне «Неравный брак». А у нас Наташа влюблена в Сухарева Дмитрия Антоновича. Как его услышит, так она и вздыхает, и томится до ночи. Все бы любовалась без помех, шею по девчоночьи вытягивая как стихи читает он для всех, головой и голосом подрагивая. Он сидит, сидинами в зенит, держит стих на нитке над вселенную и дрожит тихонько, и звенит, словно скрипка старая, бесценная. Однако пора переходить к пожеланиям. «Дмитрий Антонович, миленький, пожалуйста, будьте нам здоровы!» И радуйтесь жизни. Все-таки вольная песня в России жива. Все-таки каждый второй понимает слова. А? 2010 год.